Постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке габке, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сала на каганцы и свечи. Посему прошу оного дворянина, яко разбойника, светотатца, мошенника, увлеченного уже в воровстве и грабительстве в кандалы заковать, и в тюрьму или государственный острог препроводить, и там уже по усмотрению лиша чинов и дворянства добре барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить. Проторы убытки велеть ему заплатить и по всему моему прошению решение учинить. К всему прошению руку приложил дворянин миргородского повета Иван Никифоров сын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 И нос клюнул перила, но мудрый блюститель порядка, чтоб не подать никакого вида, тотчас оправился и полез в карман, как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. — Я вам доложу, себе любезнейший друг и благодетель Иван Иванович, что я деловал на веку своем не такие походы, да, серьезно деловал. Например, во время кампании 1807 года. Ах, я вам расскажу, каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке!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 А я чем виноват? Зачем судейский сторож отворяет двери? Но, Иван Иванович, ваше собственное животное, стало быть, вы и виноваты. Покорно благодарю вас за то, что свиньей меня равняете. Вот что я не говорил, Иван Иванович. Я и Бог не говорил. Извольте рассудить по чистой совести сами. Вам, без всякого сомнения, известно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 но по большей части только под забором, сараями или коморами. Но что, на главной улице? На площадь втесалась супоростная свинья. Это такое дело... Ну Что ж такое, Петр Федорович? Ну, ведь свинья — творение Божие. Согласен. И это всему свету известно, что вы человек-ученый, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким.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 Так говорится о людях, например, если бы вы украли бумагу. Но свинья — животное, творение Божие. Все так. Но закон говорит, виновный в похищении. Прошу вас прислушаться внимательно. Виновный. Здесь не означается ни рода, ни пола, ни звания. Стал быть, и животное может быть виновно. Воля ваша